«Я все вижу и ничего не соображаю. Чья-то широкая в кисти страшно знакомая рука лежит на земле, и тут слышу Ритин захлебывающийся голос. «Где? Где? Алеша, родной, куда?» «Я почему-то забыл о бабине и теперь понял, что ранен он». жав губы, отстраняя Риту рукой, он силился подняться с земли с напряженным, нахмуренным лицом, слушаясь во что-то, слышное ему одному. Потом что-то сломалось в нем, кровь потекла у него из угла рта, а он, захлебываясь, пытался улыбнуться крупными, синеющими губами, словно стесняясь, что напугал нас, и это было несовместимо и страшно. Взгляд его наткнулся на меня, мне показалось, он меня зовет. После я понял, зачем он звал меня. Он умирал, чувствовал это и беспомощный глазами просил меня помочь Рите в этот первый, самый страшный для нее момент. Это ее пытался он ободрить вымученной улыбкой, но со мной что- то случилось от пережитого испуга. Счастливо начатый день, то, что мы должны были сейчас завтракать, внезапный снаряд и все это сразу происшедшее, во что я еще не мог поверить, перемешалось в моей голове, и я только тупо стоял с фляжкой, а уже бежали сюда люди, тесно обступали нас на всю жизнь. Запомнится мне последний, заставивший всего меня вздрогнуть, жуткий в своем одиночестве среди людей крик Алёша. «Алеша!». Мы хоронили Бабино жарким августовским полднем в лесу. В невеселой песчаной земле, обрубив лопатой корни, вырыли ему могилу. Лес теперь был редкий. И солнце жгло в нем, как в поле, а уцелевшие деревья, все сплошь израненные осколками, были в горячих потоках смолы. И сильно пахло потревоженной сырой землей и свежим деревом. Без пилоток мы тесно стоим, окружив могилу, а двое солдат с лопатами что-то еще подрывают в ней, торопясь, чувствуя на себе взгляды всех. Бабин лежит на свежей насыпи, завернутый в плащ-палатку, черноволосый, неестественно желтый, запекшийся на синих губах кровью. На левой щеке его ниже уха клочок недобритых волос. Я стараюсь не смотреть на него. Кто-то шепотом говорит, что орден Красной Звезды тоже надо было снять и сдать в штаб. и все почему-то говорят шепотом, стесняясь своих голосов. Рядом со мной Брыль тихо рассказывает кому-то, как он пришел в батальон и, ничего не думая тогда, пообещал пережить Бабина. И вот получилось. Пережил. Солдаты выпрыгивают из могил, подобрав лопаты, скрываются за спины стоящих. И сейчас же на насып поднялся Караев. Голос его в тишине показался мне резким. «Товарищи, бойцы и командиры! Сегодня мы хороним...» Я вздрогнул и оглянулся, ища глазами Риту. Ее не было. Я почувствовал облегчение. Сегодня утром Фроликов поливал ему на спину, и Бабин просил еще... и ухал под холодной водой и шлепал себя ладонями, веселый, мокрый, живой, а я с завистью смотрел на его мускулистые тело и считал рубцы. Вот так кончится война, и кто-то еще погибнет от последнего шального снаряда, и с этим разум не примирится никогда. Незнакомый майор, проталкиваясь в первый ряд, Задерживая дыхание, толкнул меня. Я посмотрел на него и случайно увидел над ним на дереве серую, сдувшуюся от дождей пузырями фанерную дощечку и почти смытую надпись на ней. С трудом, различая буквы, я прочел. «Из одного дерева можно сделать миллион спичек. Одна спичка может сжечь миллион деревьев. Берегите лес от огня». Стертым артиллерийским огнем лесу эта довоенная надпись внезапно поразила меня. Неужели все, что произошло и пылает уже четвертый год, возникло от крошечного огонька, который вначале не затоптали, а потом уже невозможно было погасить? Королева сменяет на насыпи майор, который проталкивался в первый ряд. Мне уже неспокойно становится, что Риты до сих пор нет. Я осторожно выбираюсь из толпы и иду искать ее. Несколько солдат, торопящихся туда, попадаются мне навстречу. Один бежит со смущенной и счастливой улыбкой человека, который боялся опоздать, но в последний момент увидел, что успеет. Я долго ищу Риту, и когда уже начал не на шутку тревожиться... Вдруг увидел ее. Она сидела на поваленном дереве. Не решаясь подойти сразу, я смотрел на ее спину, на косой залоснившийся след портупея от плеча к ремню. Потом сел рядом виновато. Надо было что-то сказать ей. Но что сказать сейчас, когда нет таких слов? Она смотрела перед собой пустыми погасшими глазами. Щеки ее горели... На них следы высохших слез. Я вдруг понял, почему она не пошла туда. Она была бабину женой и другом, самым близким человеком, прошедшим с ним через все. Но там, на могиле, среди незнакомых офицеров, и сама она, и ее слезы, выглядели бы иначе. А может быть, она и не думала об этом? Лита, позвал я осторожно, — Она не обернулась, быть может, не слышала, продолжая все так же смотреть перед собой. Я подождал и опять позвал ее. «Рита!» Тогда она живо повернула голову, и в первый раз глаза ее блеснули. Они блеснули на меня открытой ненавистью. Я ни в чем не был виноват перед ней. Если б я мог сейчас умереть вместо Бабина, я бы сделал это. но это не зависело от меня. Позади нас раздался недружный залп. Я видел, как спина Риты вздрогнула. Она поднялась и быстро пошла отсюда, торопясь уйти дальше, но второй залп догнал ее и толкнул спину. Я еще долго сидел один на поваленном дереве. Только теперь, когда Рита ушла, Я понял, что весь этот горький день во мне жила смутная надежда. Я почувствовал ее, когда потерял. Ночью снимается с позиции и уходит вперед пехота. Рита уходит вместе с батальоном. Я даже не иду прощаться. Так тяжело на душе. И так за нее больно. Всю ночь над высотами... Все так же впереди нас ярко горит желтая звезда, и я смотрю на нее. Наверное, ее как-то зовут Сириус, Орион. Для меня это все чужие имена. Я не хочу их знать.